299 май 24 -е. При небольшом внимании можно заметить, как мысли, продуманные и принятые в сознании десятки лет тому назад, продолжают жить, вторгаться в течение дня и ночи и воздействовать на психику их породителя. Если это мысли благие, благо носители их, если они не от света? Необходимы меры принять, чтобы их потушить и прекратить их воздействие. Последнее обстоятельство нелегко осуществимо, ибо мысль — это живая сущность, вибрирующая энергии и в ней заключенной. Только твердое бесповоротное решение воли новой пищи не давать нежелательным мыслям из прошлого лишит их питания и возможности дальнейшего роста. Ребенок заинтересован игрушками. Взрослым они не нужны. Когда дух перерастает в свое прежнее состояние совершенства, прежние мысли уже его не могут увлечь. А если еще увлекают и притягивают к себе, значит, прежние недостатки еще не изжиты. Это признание уже будет первой ступенью к пониманию своего положения и к осознанию неизбежной и нужной необходимости освободиться от власти подобных мыслей. С ними далеко не уйти, с ними до вершин не добраться, значит, их надо победить и отбросить окончательно. И хотя самость о них будет сожалеть, ибо ими питалась, это уже не послужит препятствием к освобождению от них, а сознание есть уже почти овладением.